затем повторил тот же прием другой ногой, затем ткнул ее локтем в середину живота, затем ударил пальцем в основании шеи, затем шлепнул ладонями по ушам. Это было странное, жуткое зрелище. Высокий худой человек в черном лежал на резиновой женщине быстро, но не особенно сильно молотил ее руками и ногами. Движения Локи были чрезвычайно профессиональны даже артистичны. Наверное, он мог бы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 Это проверенное наблюдение. Во всяком случае, ни одного исключения из правила мне неизвестно. Он сложил руки на груди устремил взгляд вдаль, словно вспоминая что-то забытое. Наоборот, — сказал он, — если тяга к женщине становится невыносимой, вампир кусает ее много раз, чтобы изучить ее душу и излечиться. Это помогает всегда. Но если у вампира другие планы, он не станет так поступать.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 Я решил не смотреть на ее лицо и отвел взгляд. И мне стало казаться, что я лежу на надувном матрасе и на перегонке со всем остальным человечеством яростно переправляюсь к счастливому берегу, к далекому горизонту, где самых быстрых гребцов ожидает награда — солнце, счастье, деньги и любовь.